Семьсот пятьдесят О матери Агни-йоги. Ушла, и с нею ушел свет ваш для тех, кто был ей близок. Был свет, и света не стало. Для планеты события это тяжко, ибо мир плотный нуждается в освящении духом. Света остается, конечно, в надземном, но знаете сами, как велика разница в том, в теле ли с вами учитель. и на земле, или он тело оставил. На близость в духе могут рассчитывать далеко не все те, кто в плотном был близок и кто сообщался земными путями. Много трудностей надо преодолеть, прежде чем близость установится в духе. И все же эта близость не та, что была в мире плотном. Не ощущая руководства прямого и явного глазу, силою духа должен возрасти каждый понесший утрату. Возрасти ровно настолько, насколько получал поддержку и помощь от ушедшего духа. Потому должны вы стать сильнее. Каждый из вас должен стать настолько сильнее, чтобы преодолеть сопротивление окружающей сферы, отделяющей вас от ушедшего духа. И тогда можно войти с ним в контакт. В мире надземном встретитесь снова. Но надо преодолевать жизнь, пока вы на земле, чтобы быть к матери ближе.